Глава 34. Самолет успел подняться на высоту 30 тысяч футов, прежде чем я открыл конверт. Распечатка счетов, включающая подробный список предоставленных услуг, занимала несколько страниц. Отлично, сейчас все выясним. Найдя счет Торсона, я взялся за изучение его телефонных переговоров и к своему разочарованию не обнаружил никаких междугородних звонков с кодом мэриленда где жил Майкл Уоррен. Зато был один звонок в Лос-Анджелес. Логично было предположить, что пытаясь заинтересовать своих бывших редакторов новой статьей, Майк лично поехал в город Ангелов. Звонок был сделан торсоном в ночь суббота на воскресенье, в 041, примерно через час после того, как он прилетел в финикс и зарегистрировался в гостинице. Я достал кредитку и, открыв панель радиотелефона, вмонтированного в спинку переднего кресла, вставил карточку в специальное отверстие, произведя оплату. Затем я набрал номер, указанный в квитанции. На вызов ответили немедленно. Мелодичный женский голос произнес «Отель Нью-Оттани, чем могу быть полезна?» Сначала я растерялся, но сумел взять себя в руки и попросил соединить меня с номером Майкла ворона Однако трубку никто не снимал, и я сообразил, что еще слишком рано, чтобы возвращаться в гостиницу. Выяснив в справочный номер телефона Лос-Анджелес Таймс, я позвонил в отдел новостей и сказал, что хотел бы поговорить с Майклом Уорроном. Он оказался там, и я сразу узнал его голос. ворон произнес я вместо приветствия, — это была одновременно и констатация факта и приговор. Не только для Майка, но и для Торсона. «Да, слушаю вас», — отозвался ворон «Вы что-то хотели?» Он еще не понял, кто ему звонит. «Всего лишь сказать тебе, что ты порядочная гнида, и что однажды я напишу обо всем этом книгу, и тогда о твоем поступке станет известно всем. Я не знал, что тут еще можно добавить. Надо бы хорошенько напугать его. Вот только как». «Это Маковой?» «Наверняка Маковой», – послышался саркастический смешок. «И какую интересную книгу ты собираешься писать?» «Мой агент уже обходит издательство с этим предложением. Что такого эксклюзивного у тебя есть? Что ты знаешь? У тебя хоть есть литературный агент, а, Джек?» Он ждал ответа, но я молчал. Кроме ненависти, у меня больше ничего не было. «Я так и думал», — подвел итог мой собеседник. «Послушай, Джек, ты неплохой парень, и я очень сожалею, что все так получилось. Честное слово, сожалею». Понимаешь, я давно мечтал вернуться к репортерской работе и просто не мог упустить такой шанс. Это был мой счастливый билет. Ты, мерзкая вонючая гнида, нагло спер мою статью. Пожалуй, я произнес это слишком громко, хотя в ряду из трех кресел, кроме меня, никого не было. Однако пассажир, сидевший через проход, сердито посмотрел в мою сторону. С ним путешествовала какая-то пожилая дама, очевидно его мать, которая, конечно, никогда в жизни не слышала таких выражений. Я отвернулся к иллюминатору, за которым была чернота. Двигатели гудели ровно и монотонно, но мне все же пришлось заткнуть ладонью второе ухо, чтобы расслышать ответ ворона который говорил негромко и спокойно. Не забывай, Джек, статья принадлежит тому, кто ее написал и опубликовал. Ты хочешь бросить мне вызов? Прекрасно. Тогда вместо того, чтобы звонить мне с пустыми угрозами, напиши свою статью, которая будет лучше. Давай попробуй натянуть мне нос». Тогда и посмотрим, чья возьмет. Прощай, поговорим, когда я увижу твой материал на первой полосе. Все, что говорил этот тип, было чертовски справедливо. Я сразу понял это и пожалел, что вообще позвонил ему. Теперь я разозлился на себя самого почти так же сильно, как на Уоррена с Торсоном. Однако, не отступать же просто так. И не рассчитывай, что сможешь и дальше пользоваться тем же источником», — сказал я. «Я твоего Торсона живьем в землю закопаю. Теперь этой гниде не отвертеться. Мне известно, что ты беседовал с ним в воскресенье ночью». «Не понимаю, о чем ты говоришь. В любом случае, я не собираюсь раскрывать свои источники». «И не надо. Я все равно заполучу Торсона. Выпотрошу и высушу. В следующий раз тебе придется звонить ему в службу охраны банков в каком-нибудь занюханном Солт-Лейк-Сити» я вспомнил что этот эквивалент сибирской ссылки в свое время придумала рэйчел но это меня нисколько не утешило ожидая ответа ворона я с трудом сдерживался чтобы не заскрипеть зубами спокойной ночи джек невозмутимо сказал ворон хочу дать тебе добрый совет перешагни через это и попытайся жить дальше нормальной жизнью постой ворон испугался я ответь только на один вопрос и почувствовал, что в моем голосе прозвучали ненавистные мне просительные нотки. Проклятие. Уоррен молчал, и я вынужден был продолжить. Ты специально оставил в архиве фонда ту страничку из моего блокнота? Ты с самого начала собирался меня подставить? Это уже не один вопрос, а целых два, ответил Майкл, и я почувствовал, что он довольно улыбается. Мне пора идти, прощай, дружище, и он дал отбой. 10 минут спустя продолжавший набирать высоту самолет наконец выровнялся, и ко мне вернулось утраченное душевное равновесие. а Во многом, правда, это произошло благодаря порции кровавой мэри, где томатного сока было на самом донышке. Теперь у меня на руках имелись серьезные доказательства вины Торсона, и это, безусловно, радовало. Обвинять Майкла в том, что случилось, я просто не мог. Он, конечно, использовал меня, но репортеры сплошь и рядом делают вещи и похуже. «Кому как не мне знать это?» Зато я мог выдвинуть обвинение против Торсона и фактически уже это сделал. Я пока что не знал, как лучше действовать в сложившейся ситуации, однако твердо вознамерился довести до сведения Боба Бекуса, кому и зачем звонил его подчиненный. «Ничего, я еще прижму этого типа к ногтю». Допив коктейль, я вернулся к распечаткам, которые засунул в карман кресла перед собой. Тупое любопытство, спровоцированное бездельем, заставило меня просмотреть их все. Я начал опять-таки со счета Торсона и попытался выяснить, куда он звонил до и после беседы с Майком Уорреном. За два дня, проведенных в гостинице Феникса, Гордон только трижды разговаривал по межгороду, причем все это в пределах получаса. В 041 в воскресенье он говорил с Уорреном, четырьмя минутами раньше соединился с номером, который начинался с кода 703 – Я предположил, что это, скорее всего, центр ФБР в Виргинии, а в 056 позвонил еще куда-то, причем на сей раз использовав код 904. Делать мне было абсолютно нечего, и я снова взялся за телефон. Набрав номер, начинавшийся с цифр 703, я убедился в правильности своей догадки. «Куантика ФБР слушает вас», – произнес энергичный мужской голос, и я тут же отсоединился. «Так, теперь проверим, куда Торсон звонил через код 904». После третьего гудка в трубке раздался высокий пронзительный виск на языке, понятном только компьютером. Отодвинув ее от уха, я слушал до тех пор, пока электронный вой не прекратился. Не получив ответа на свой призыв немедленно спариться, неизвестный компьютер дал отбой. Озадаченный я навел справки на телефонной станции и выяснил, что самый крупный город, который относится к зоне с телефонным кодом 904 – Джексонвилл. Уточнив, входит ли в эту зону Рейфорд, и получив утвердительный ответ, я поблагодарил девушку и отключился. Из статьи о Гораций и гипнотизере я знал, что в Рейфорде находится государственный исправительный центр, в котором до сих пор находился Гомбл и где некоторое время назад отбывал наказание Гледен. Таким образом, оставалось только предположить, что... Третий звонок Торсона был каким-то образом связан с ними обоими. Пришлось еще раз побеспокоить справочную службу, чтобы узнать, как позвонить на коммутатор государственного исправительного центра в Рейфорде. Номер, который мне дали, имел такие же первые три цифры после кода, что и номер из распечатки. Значит, Гордон действительно звонил в тюрьму. Но вот зачем? Откинувшись на спинку кресла, я стал размышлять над этим. Может быть, Торсон решил проверить... Там ли еще Гомбал или запрашивал дело Гледдена? Я вспомнил, что Бекус собирался уточнить нынешнее место пребывания Горацио-гипнотизера, так что было вполне логично предположить, что он поручил эту задачу Торсону сразу после того, как встретил его в аэропорту Феникса. Была, однако, еще одна возможность. Меньше часа назад Торсон сказал мне, что они проверили Гледдена и пришли к заключению, что этот человек не является вороном. Его звонок в Рейфорд мог быть частью этой проверки. Вот только что именно хотел выяснить Гордон? Гадать, разумеется, бессмысленно. Ясно только одно. Несмотря на громогласные призывы держать свое слово, ФБРовцы отнюдь не торопились посвятить меня во все аспекты расследования. Хоть я и находился среди них в самой гуще событий, им удалось так запудрить мне мозги, что в отношении ряда аспектов я оставался в полном неведении. Остальные счета не содержали ничего интересного. Картер и Томпсон вообще никуда не звонили, а Бекус сделал два звонка в Куантику по одному и тому же номеру в субботу и в воскресенье вечером. Изновая от безделия, я набрал и этот номер тоже, но сразу повесил трубку, попав в оперативный отдел. Наверняка бэкус как и Торсон, связывался с центром ФБР, чтобы уточнить, нет ли для него сообщений или решал какие-то текущие проблемы. И, наконец, с тревожным чувством взял я в руки счет Рэйчел. Изучая квитанции остальных, я ничего подобного не испытывал, словно ревнивый муж, подумал я, который выслеживает неверную жену. Очевидно, этим и объяснялись охватившие меня возбуждение, достойное вуайериста, и острое чувство вины. В распечатке у Рэйчел обнаружилось четыре междугородних звонка, но все они начинались с одинаковых цифр, коммутатора Куантико дважды она звонила как и бэкус в оперативный отдел набрав третий номер я услышал ее голос записанный на пленку фбр специальный агент рэчел голинг в данный момент я не могу ответить на ваш звонок сообщите ваше имя и номер телефона и я перезвоню вам в ближайшее время спасибо я не стал ничего наговаривать на пленку и нажав на рычаг позвонил по последнему из четырех номеров ну ка с кем рэчел беседовала в воскресенье в шесть часов утра ответил женский голос Специальный агент Доран – отдел психологического моделирования. Быстро отсоединившись, я почувствовал себя скверно. Бразилия Доран была мне глубоко симпатична, интересно, что бы она подумала, узнав, что я проверяю телефонные звонки, сделанные ее товарищами. Закончив изучать распечатки, я сложил их обратно в конверт и убрал в сумку с компьютером, после чего аккуратно захлопнул панель радиотелефона.